Она осмелилась прочитать сообщение на телефоне только в вагоне метро. До этого ей всё время казалось, что Вася идёт следом от Хантера. Яков говорит, что он уже всё понял и что ты можешь уходить. Хорошо бы ты Яковом подумала, Алка. В ответ она написала: "Неужели я тоже была настолько неадекватно, когда каталась на коньках сфростом? С тобой было гораздо скучнее, зараза". С почином. Тебя ждет тортик, чмоки. Бывший вундеркинд, объяснил Яков, пока все поедали заработанный Алкой тортик. Типичный случай. А разве они бывают бывшими, удивилась Алла. В первый раз такое слышу. Потому что бывший вундеркинд никому не интересен, вздохнул Яков. А так они почти все становятся бывшими и он рассказал печальную историю большинства отдаренных детей. Говорят, в полгода, читают в два, в школу идут в пять, перепрыгивают через классы. А потом начинается переходный возраст, перестройка мозга. И все, баста, карапузики, кончились танцы. А мозг тут при чем, не поняла Алка. Переходный возраст — это же гормоны. Меньше читай интернет, сказал Хантер, облизывая ложку. Эй, Зёма, ты какой кусок ешь? Второй, неубедительно ответил Земекис и зажевал быстрее. Прохор совершенно прав, улыбнулся Яков Ильич. Главные изменения происходят в мозгу. Системная перестройка. Человек начинает думать совсем по-другому принципу. Впрочем, это детали. Для вундеркинда главное, что он перестаёт быть вундеркиндом. Обычно это случается в вузе. Но Василий у нас очень ранний. Ну перестала и перестал, пожала плечами Алла. Тоже мне трагедия, миллионы людей так живут. Думаешь, прищурился Яков. А вот представь, что ты вдруг, например, стала хромой или оглохла. Алла представила и поёжилась. А ведь миллионы людей так живут и ничего. Так что у мальчика сейчас реальная трагедия. Спасибо, ты помогла разобраться. Он ведь на бумаге до сих пор вундеркинд, подала голос Пантера. А сейчас я порылась в сетях, почитала, что о нём говорят. Короче, наш парень ворует контрольные, чтобы на пятёрки всё сдавать. И что теперь делать? Он же залип на книги, правильно? Яков полез в стол и достал истрёпанный томик. Попробуем клин клином. Подсунь ему, скажи, что это задание македонского на истёртой обложке с трудом читалось: записки юного врача Михаил Булгаков. Никогда ещё у Алки не было таких насыщенных осенних каникул. С утра она шла к Якову, и часа 4 он ей рассказывал о чём угодно: о мозги подростков, об особенностях психики суицидников, не какие-то абстрактные теории, а случаи из собственной практики. Оказывается, пока его не выжили из института практической психологии, он успел поработать с десятками, а то и сотнями проблемных подростков. Потом ехала на автодром, где ее ждал Александр. На автодроме она торчала, пока не подходило время вечерних тренировок. Боревский очень нервничал, боялся, что Алку увидят за рулем, и выгонял ее. Вечером возвращалась домой и читала книги, которые подсунул Яков. Ей казалось, что она стала старше лет на 100. Через день она встречалась с рыжим Васей. Письмо македонскому Вася накатал на пяти листах бисерным почерком. Якову пришлось сканировать и увеличивать, чтобы разобрать. Но в целом Яков был доволен прогрессом. Ольга никакого прогресса не видела. По её мнению, Вася не сдвинулся с мёртвой точки, хотя Булгакова и прочитал. Она выслушивала его, гуляла с ним по парку и даже читала ему свои стихи. Как показала прослушка, мальчик давно бросил занятия шахматами, вместо них ходил куда-нибудь в шумное место с выключенным телефоном. И до истерики боялся сдавать ЕГЭ по математике меньше, чем на 100 баллов, с чем и были связаны обе попытки суицида. По просьбе Якова Алка старалась выяснить, что Васе может быть интересно, но пока страх в нём был сильнее всего. При упоминании экзаменов Вася терял адекватность. Неужели его родители ничего не замечают, удивилась Алка. Замечают, сказал Яков но трактуют по-своему. По их мнению, у сына подвижная психика, как и у всякого гения. «А то, что он с крыши пытался прыгнуть», — воскликнула Алка. «А вот этого родители не знают», — мягко сказал Яков. «Да как же можно этого не знать?» — воскликнула Алка и прикусила язык. Ее родители тоже были не в курсе. Яков внимательно посмотрел на Аллу. «Ты тоже мало знаешь о своих родителях», — сказал он. Да знаю я всё, отмахнулась Алка и подумала о маме, с которой перестала разговаривать совсем, которой, наверное, и нелегко, а папе, который стал приходить почти вовремя, но ночует исключительно в гостиной на диванчике. Но тут же одёрнула себя: мама с папой и взрослые люди сами разберутся. Яков Ильич, а почему, когда вы меня обрабатывали, Фрост со мной только раз встретился? А я вожусь с Васей уже неделю. Потому что ты сильная, сказал Яков. В тебе я был почти уверен сразу. А Вася, если надавить, даже с крыши не спрыгнет, сядет и будет плакать. А нам нужно вывести его на действие. Однажды, пока Алка гуляла с Васей, ей позвонила Вера и попросила о встрече. Алка порадовалась тому, что Вася перестал вздрагивать от телефонных звонков. И честно сказала Жесте, что занята и никак не может. В конце концов, Вера тоже взрослый человек и тоже сама разберется. А Алка сильная, сможет отключить эмоции и будет делать то, что правильно. Вернее, то, что считает правильным Яков. Алка с Яковом уединились на кухне. Было в этом что-то значительное. «Итак, твои идеи по поводу Васи», Яков Ильич смотрел в глаза прямо и требовательно. Жалко его брякнуло Алка, и тут же подумала: "Упс, жалость это же эмоция". Жалко. Не стал заострять внимание на алином ляпе Яков, а почему? Чего он лишён? Алка постаралась думать исключительно логически. Детство, игрушек. Яков покачал головой. "Я тут прощупал его родителей, и детства у него более-менее было". А игрушек вообще раз в 100 больше, чем нужно. Не знаю, сдалась алка. Общение с толпой. Яков Ильич умел удивить. И что в этом хорошего, фыркнула Алла. Толпа жуть. Это для тебя, потому что ты постоянно внутри толпы. Тебе хочется от них сбежать, а Василий, его наоборот, тянет в стаю. Он ведь не случайно залип на доме, в котором Ну да, согласилась Алка, которая недавно с удовольствием перечитала книжку Петросян. Там ещё та стая, и члены стаи люди необычные. Вывод, ясно, вздохнула Алка. Пойду искать стаю. Она поднялась, чтобы уйти, когда Яков Ильич снова её удивил. А как у тебя дома? Всё нормально? напряглась Алка. А что? Да ничего. Пока мы тебя прослушивали, кое-что и про родителей твоих долетало. Алка неопределённо повела плечом и двинулась к выходу. "И запомни", сказал ей в спину Яков. "Любую проблему нужно решать, так или иначе, а то она загниёт и начнётся сепсис". И без эмоций, спокойно, Алка кивнула и вышла. Дома Алка нарвалась на очередной скандал. Мама поджав губы, выговаривала папе, что она не обязана тут на всех готовить и не обязана за всеми стирать. Не готовь, сухо ответил папа. Конечно, езвительно сказала мама. Но папа уже завёлся. Я тебе сказал не готовь. Алка взрослая уже сама поест. Я на работе питаюсь. Хочешь изображать из себя жертву изображай, но не надо делать вид, Что тебя заставляют? Мама тут же кинулась вспоминать, как однажды, когда не было ужина, папа хлопнул дверью и ушёл. На что папа тут же вспомнил, что мама тогда была в отпуске и весь день сидела дома. На что мама, Алка, слушала их и поражалась, до чего себя довели взрослые люди. И она решила действовать, не приходя в сознание. Родители, громко объявила она, Мне один умный человек сказал, что нарыв нужно вскрыть и что нужно максимально прояснить ситуацию. Папа, у тебя есть любовница. Мама, ты об этом знаешь. А теперь подумайте, что с этим делать, потому что Да что ты себе позволяешь, рявкнул отец. Даже дочь знает, закричала мать. Какое-то время родители орали, сваливая друг на друга вину и не очень друг друга слушая. К этому Алка была готова. Но потом случилось непредвиденное. Они вспомнили о балкином существовании. Дура ты неблагодарная, я же ради тебя терпела, сказала мама. Правильно, давай на меня ответственность перевесим, ответила Алка и поняла, что за хамство сейчас придётся ответить. Ты как со мной разговариваешь, возмутилась мать. Также, как вы друг с другом, спокойно ответила Алка. А как мне ещё разговаривать, если вы непрерывно орёте? Отец молча развернулся и вышел. Опустошённая скандалом, мама села на тумбочку в коридоре. Ты нам жизнь сломала, заявила она Алке. Ты думаешь, ты ему нужна? Да он забудет про тебя. Это ему родит других детей, а ты? Мам, а стынь, сказала Алла. Наговоришь сейчас, потом будешь жалеть. У Алки было ощущение, что это не она стоит сейчас в коридоре. Она как будто смотрела на себя со стороны и видела абсолютно спокойную девушку. Сейчас накроет отходняк, подумала Алка, быстро забилась к себе в комнату и мгновенно уснула. Следующую встречу Вася назначил в парке. Шёл мокрый снег. Алка, пока добежала до метро, чуть не отморозила себе руки. А Вася стоял без шапки, в носквозь мокрых кедах и лёгкой курточке. Самоубийца, простучала зубами Алка. Не смешно, отрезал Вася. Алка передала ему конверт. Письмо от македонского писали всей компанией, и пока сочиняли, Алке было весело. Сейчас, вручая фальшивку мокрому и несчастному парню, Она чувствовала себя ужасно, как будто она Дед Мороз и дарит ребёнку пустой пакет. И сейчас он его откроет, сейчас его глаза наполнятся слезами. Но Васины глаза слезами не наполнились. Напротив, он оживился, быстро прочитал, достал из сумки блокнот, начал что-то писать. "Я пойду", спросила Алка. Вася уронил блокнот, кинулся целовать Алку. Наступил в лужу, с трудом удержал письмо от полета в нее же. «Я найду тебя там», — сказал он пылко, — «мы с тобой будем вместе». «Угу», — промычала Алла и вытерла щеку. Письмо содержало несколько логических задач, правильное решение которых должно было привести Васю к знакомому Якова. Тот должен был связать Васю с ролевиками, которые косплеят дом в котором. Яков уверен, что когда Вася попадёт в среду таких же, как он, это станет первым его шагом к выздоровлению. После встречи, пока Алла грелась и сушилась, Яков Ильич выслушал её отчёт и радостно потёр руки. Всё, попался голубчик. Сейчас пришаит задачки, мозг проснётся. Он же не дурак, не гений, но и не дурак. И в шахматы нормально играет, на уровне чемпионата города вполне себе. А потом познакомим его с девушкой, девушка восхитится тем, какой он умный. Ты, кстати, не знаешь, у него девушки нет? Алка покраснела, вспомнив сегодняшний васин порыв. "О, радостно сказал Яков, это же прекрасно. И не нужно ничего выдумывать. Будешь его девушкой". Алка вспомнила мокрого, прищавого Васю, вспомнила его поцелуй и рефлекторно вытерла щеку еще раз. «Нет», — сказала она. «Мы тут с тобой не в игры играем», — жестко сказал Яков. «От тебя теперь его жизнь зависит». «Так что не до сантиментов. Спать с ним тебя никто не заставляет. А если ты с ним погуляешь, ничего с тобой страшного не случится». «Интересно, Фроста тоже заставили со мной встречаться шантажом?» — пронеслось в голове у Аллы. Алка вернулась домой в 10. Открывая дверь, сообразила, что ей за весь вечер мама так ни разу и не позвонила. Ёкнуло в груди: "Неужели опять в больницу забрали?" Тревога оказалась ложной. Мама обнаружилась в кресле перед телевизором. На экране какие-то люди с лицами уголовников и пистолетами в руках обсуждали, как поймать уголовников. Судя по отрешённому маминому взгляду, она за сюжетом не следила. Алка решила маму не дёргать, пошла на кухню. Там хмурый папа жарил яичницу. Алка попыталась вспомнить, когда отец в последний раз готовил еду, и не смогла. Оценив озадаченный вид дочери, папа пояснил: "Мама сегодня ничего не готовила. Яичницу хочешь?" Как ни странно, выглядела яичница очень аппетитно, с кубиками хлеба, помидорками, сыром. Но Алка оценила голодный взгляд отца и дипломатично ответила «Я лучше творожку». Поначалу они молча ели друг напротив друга. Потом папа вдруг сказал «Ты меня прости, дочь, сам не знаю, что на меня нашло». Алке очень захотелось что-нибудь сказать, но недолгая школа Якова научила: нужно не говорить, а слушать. Она отложила ложку и приготовилась выслушивать папино откровение. Отец смутился и вернулся к яичнице. В крайних случаях, вспомнила Алла, можно задать наводящий вопрос. Тебе с мамой плохо было? Да нет. Сначала вообще мы знаешь как друг друга любили. Я её на руках через лужи переносил, даже если лужа была только одна, туда-сюда по 10 раз. Папа осёкся и опасливо посмотрел на дочь, не смеётся ли. Но Алка изображала полное внимание, совсем как Яков при разговоре с ней или с Пантой, да с кем угодно. Папа погрустнел. И знаешь, Это как-то незаметно случилось. Она всё время пилила, а я тут он вдруг отрезал. А вообще, рано тебе про это, вырастешь сама поймёшь. Он отодвинул тарелку с остатками яичницы и выскочил из кухни. Но ничего подумала Алка. Для первого раза и то хлеб. Не удержалась и доела яичницу. Было реально вкусно. Папа и соли с перцем добавил идеально. Алка потратила 15 минут, чтобы повторить папин кулинарный шедевр. Кажется, получилось. Поставила тарелку с вишнейцей на поднос и понесла маме. Мама сидела перед выключенным телевизором и беззвучно плакала. Каникулы закончились так же внезапно, как и начались. Ничего-ничего убеждала себя Алка по дороге в школу. Всё будет хорошо. Заодно мама перестанет петь свою песню про репетиторов, начнёт деньги экономить. Алка и раньше не очень любила одноклассников, а теперь они ей казались детьми с неизвестной планеты. Бегают за угол курить, картинки смешные друг у друга на стенах постят. Все разговоры только о том, кто сколько раз напился за каникулы и как его родаки не заполили. Неужели в их жизни действительно ничего интереснее не происходит? Неужели и она сама месяц назад была такой? Валера материализовался рядом внезапно, кинул сумку на соседний стул. "Ты же вас спросил он. Ты тоже бухал все каникулы?" поинтересовалась Алка. "Ты же понимаешь, что все эти рассказы в половине случаев в брехня", усмехнулся Валера. Не понимаю, сухо сказала Алка. Да где уж тебе нас смертных понять, съязвил Валера. Не каждый из нас может устроить аварию на несколько сотен баксов и безнаказанно слинять. Алка покраснела. Вот и приходится нам, понимаешь, бухать, заливая свою посредственность. Ты хочешь об этом поговорить? разозлилась Алка. Перепалку прервал учитель физики. Он вошёл в класс, как всегда, неся за собой табачный шлейф, мрачно оглядел всех и рыкнул. Задача 4.134 из сборника. Решить двумя способами. Мне самому вызывать или есть добровольцы? Все традиционно втянули головы в плечи. Я задавал на каникулы, раздражённо сказал физик. Так каникулы же пискнул кто-то из девчонок. Это чтобы отдыхать. Кто сказал? Гавкнул физик, закашлялся и прохрипел к доске. Алка осмотрела класс. Я пойду, сказала она. Уже когда она шла к доске, поразилась тому, как быстро успели проскочить сразу несколько мыслей. Во-первых, она спасла Маринку от вызовов к доске. Это она обещала, и теперь Маринке ей будет должна. Во-вторых, Есть шанс проверить несколько приёмов, которым её научил Яков. В третьих, ей вообще всё равно, что у неё будет по физике, поэтому она может делать что хочет. В четвёртых, она даже приблизительно не представляет, как решается эта задача. Пишем, что нам дано. Бодро сказала Алла и принялась читать условия задачи. Коэффициент трения между телами массы m малая и m большое равен ню. Мю, мрачно поправил учитель. Ой, простите, мю. Стол гладкий. К телу массы m малая приложена сила F. Найдите ускорение тел и силу действующую на стенку. Рисунок прилагается. Рисунок можешь не перерисовывать, сказал физик. Спасибо, ответила Алла и улыбнулась. Мыслей у неё в голове было ровно ноль. То есть она помнила, что сила связана с ускорением, но какая сила? Чтобы найти ускорение, нужно найти силу, действующую на Алкы закашлялась. На самом деле, она тянула время. Тело 2, сила 1. На что она действует? Нужная На систему тел подсказал учитель. "Да, да", быстро откашлялась Алка. "Я это и хотела сказать. Я помню, вы на прошлом уроке объясняли задачу. Там тоже такая штука была. Там всё было прямо понятно. Вы когда объясняете, я очень здорово всё понимаю". "Это штука, извивительно сказал физик, называется блок". "Ну да", Алка хлопнула глазами. "А я что сказала? Продолжай". Хмыкнул учитель. «А вы знаете, вот вы в прошлый раз говорили, что этот блок, он должен быть какой-то особенный. Идеальный, — подсказал физик. А если он будет не идеальный, то что? То придется учитывать еще и силу трения в блоке». «Как? — спросила Алка, изображая искренний интерес. Как ни странно, физик купился мгновенно». Видимо, потому что вопросами его давно не баловали. Он исписал всю доску формулами, а на середине задачки, когда Алка театрально хлопнула глазами, всплеснула руками, заявив: "Какой вы умный!", он усадил её на место и продолжил. Класс сначала ржал, потом спал, потом опять ржал. "Ну как я его похвалилась, Алка Валерия?" ужасно, честно скривился тот. Чего это возмутилась Алла? Я всех спасла. Угу, кивнул Валера. Только ты какая-то неживая стала. В смысле, обиделась Алка. Ты не живёшь, ты с собой в игрушку играешь. Ну и как бы смотреть прикольно, но лесть туда неохота. Алка отвернулась, как пну, на глаза навернулись слёзы. То есть сейчас я неживая? Да я живее всех живых. Алка попыталась убить эмоции, как учил Яков. Но почему-то стало ещё обиднее. Кто он вообще такой, чтобы меня судить? Я крута, я у Баревского занимаюсь, я людям жизнь спасаю, а он какой-то одноклассник. Тут прозвенел звонок, и Алке пришлось выскочить из класса, чтобы никто не заметил, что глаза у неё мокрые. Алка уже сама подумывала смыться с последнего урока. Но на перемене позвонил Хант и сказал, что Алка срочно нужна. Можно было просто уйти, но Алла представила, как родителям звонят из школы, выносят мозг. Мало у неё проблем. И потом надо же оттачивать мастерство. Что мы знаем про учительницу биологии? Помешана на здоровой пище, в лаборанской жрёт то отруби, то пророщенную какую-то дрянь. Отлично. Алка отловила училку перед самым уроком и, изобразив на лице муку, слабо проговорила: "Анастасия Викторовна, можно я домой пойду? Съела чего-то не то в школьной столовой", втрепенулась биологичка. "Я сейчас же? Нет, нет", торопливо замотала головой Алка. "Я в столовую сегодня не ходила. Мне ещё со вчерашнего вечера нехорошо, а теперь вообще". Анастасия Викторовна подозрительно прищурилась. Алла пошла с козырей. Это всё Макдоналдс. Чего я туда вообще пошла? У Анастасии Викторовны загорелись глаза. Вот именно, эти пищевые добавки, усилители вкуса. В Британии один журналист специально целый год ел только в от лекции о вреде фастфуда алку спаз звонок. Поэтому биологичка взяла с неё клятву, что больше никогда и пообещала составить меню рационального питания, с тем и отпустила. Алка мысленно нарисовала еще одну звездочку на фюзеляже. Хотя радости почему-то не было. «Это все Валера», — разозлилась Алла. «С утра настроение испортил гад». Оказалось, Алкидова подопечного Васю сегодня должны были познакомить с настоящим домом в котором. Квест я придумал, похвастался Хантер. Тех поддержку Зёма обеспечил, а Панта, где перебила его алка, заболела дома. Короче, всё готово, но нужно, чтобы кто-то на месте проконтролировал. Сейчас тебя подгримируем, будешь изображать, блин, я уж не помню, какие там женские персонажи. Пошерстив в интернет, остановились на русалке. У нее гипердлинные волосы, удобно маскироваться. Пока Хантер гримировал Алку, она одним глазом косилась на мониторы. Там заполошенный Вася решал одну логическую задачку за другой, забирался в канализационные люки, взламывал чердачные двери. Да, квест у Хантера получился на славу. Потом Хант отвез Алку к ролевикам и представил кризисным менеджерам, Если что пойдёт не так, она разрулит. Это немного подняло настроение. Хантер уехал, Алла поболтала с парнями и немногими девчонками и снова напреглась. Всё это были непрофессиональные актёры, а обычные старшеклассники и студенты. Ну да, слепой напялил чёрные очки, шакал и курильщик на перегонки гоняли по пустому цеху на инвалидных колясках. Но, например, Сфинкс изображал безруково совершенно бездарно натянул на руки белые латексные перчатки и старался поменьше шевелить пальцами через полчаса алка завыньковала вася пройдя все эти приключения заявится сюда ожидая найти дом в котором а что увидит толпу неубедительных инвалидов заброшенный цех который вообще не похож на детский дом Да он тут же в такую депрессию впадёт, что его оттуда тракторами не вытащишь. Алка полезла за телефоном, чтобы срочно отменять операцию, и тут вошёл Вася. Он был в сколокоченном и слегка ободренным. Поперёк лба красовался жирный угольный след. На левом кроссовке почему-то отсутствовал шнурок. Вася сделал шаг и замер. Рялевики, которые оказались не готовы к его появлению, растерялись и засуетились. Курильщик принялся вытаскивать из своего кресла чёрного, а Алка двинулась спасать ситуацию, но не успела. "Это вы", прошептал Вася, "это вы. Я так долго вас искал. Я сделал всё, что написал македонский". Только тут изображавший македонского парень пришёл в себя и торжественно произнёс: Мы ждали тебя, Феникс. Какой Феникс? Мысль нахватилась за голову Алка. Ферзь. Проходная пешка дошла до последней горизонтали и стала ферзём. Но Вася был счастлив. От избытка чувств он начал бросаться на шею всем подряд, бестолково повторяя: "Я знал, я знал". Когда настала очередь Алки, она постаралась сократить объятия до минимума. Ей все время казалось, что вот-вот, и Вася очнется, увидит, что все вокруг фальшивое и ненастоящее. Однако Вася так и не очнулся.